Когда Грин вошел в гостиницу с двумя мешками, никто к нему приглядываться не стал. Несет себе человек образцы товара, и к Экневидль. поди догадайся, что чернявый приказчик тащит не пряный товар, а на 200 тысяч новехоньких кредитных билетов. Пока мчались немецкой, Грин упрятал сургучных орлов и навесные пломбы в обычную дерюжную мешковину. «Жюли, странная в дешевом драдедамовом платьишке»,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 У козыря на измену глаз соколины враз чую, потому и по земле хожу, а не в каторге гнию. Специалист пригнулся, выдернул из бурки узкое, тонкое лезвие. Сейчас я тебя пустоглазой резать буду. Не сразу, по лоскуточкам. Грин вытер рукавом разбитую бровь, чтоб кровь не мешала видеть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 У меня теперь день жизни немеренно. Можно в матушку Россию вовсе не возвращаться. — Тебя выбираю, тебя! — сразу ответила Жюли и, всхлипывая, бросилась к козырю. — А его мне не надо. Поиграть хотела, силу свою попробовать. Прости, козырненький, ты же мою натуру знаешь. Он против тебя, пфу, только обслюнявил всю, а интереса никакого. Убери его, он опасный. Всю революцию по твоему следу пустит, и в Европе не спрячешься. Налетчик подмигнул Грину. «Слыхал, что умная баба советует?» «Я бы, само собой, и без совета тебя кончил». «А Жюльетке скажи спасибо, быстро отойдешь. Хотел я с тобой еще поиграться, но с изенки тебе повы...» Не договорил. Зеленая бутыль с сухим треском опустилась на макушку специалиста, и он обрушился прямо под ноги Грину. «Ай, ай, ай, ай, ай